Глава 30 Семь лет назад Чеда Она лишь плотнее закуталась в одеяло. Так холодно. Чеда, просыпайся, дождь начинается. Чеда вскочила, отбросила одеяло. Как она умудрилась заснуть в палатке? Ночь ведь ужасно холодная. Натянув сапоги, Чеда вылезла наружу, к маме. Солнце уже освещало пустыню. Вчера они разбили лагерь так поздно, что Чеда сразу же упала и проспала до рассвета. Перед ней расстилалось огромное озеро, такое спокойное, что в нём отражались блеклые утренние облака и тёмная полоса гор. Мама подышала на руки, потёрла ладони. «Готова?» Чеда кивнула, чуть не подпрыгивая от возбуждения. А я взяла её руку в свою». тёплую, жёсткую и повела к озеру. Под подошвами захрустела. Мама говорила, что это называется соляное ложе. Соль устилала тут всё, как песок, белое и яркое. Чеда подняла щепотку и положила на язык, но тут же выплюнула. Мама усмехнулась. «Ты мне не поверила?» Чеда пожала плечами. «Просто захотела сама попробовать». С дальнего берега озера из низких кустиков, торчащих среди соли, взметнулось вдруг голубое облако. Птицы, все больше и больше птиц, словно боги, усыпали берег сапфирами и подняли над водой. Стая долетела до Чеды Сайей, растянувшись во все озеро, отражаясь в спокойной воде. «Их зовут голубенками». «И синеглазками», — довольна ответила Чеда, Вспомнив, как они говорили об этом несколько месяцев назад, планируя прийти сюда зимой. «Верно, потому что их крылья похожи на моргающие веки. Мам, я знаю!» А я погладила её по волосам. «Всезнайк ты моя». Чеда приоткрыла рот, любуясь, как облако то ныряет вниз, то поднимается вверх, складывается само в себя, распускается голубым цветком. Никогда она ещё не видела такого прекрасного и величественного зрелища. Они как будто живые. Они есть живые. Нет, то есть они живые все вместе, понимаешь? Понимаю. Это значит, что они племя Чеда. Они могут жить по отдельности, но на самом деле единое целое. Они вошли в озеро, даже на середине доходящее едва ли до колен. По дну сновали маленькие розовые существа, вроде жуков-долгоносиков, крошечные рачки-бокоплавы, о которых рассказывала мама. Птицы, верно, тоже заметили их. Сотни, тысячи скользили над озером. То погружая клювы в воду, то ныряя. Они ныряли без всплеска, но отражение в озере дробилось, плясало вокруг. Куда ни глянь, синие птички. Их клювики ударялись о воду, как капли. Мама называла это «голубой дождь». «Моя мама водила меня к озеру, когда я была маленькой, а я поведу тебя». Сказала она несколько дней назад. Чеда никогда не видела бабушку. Айя редко о ней говорила. Ей просто нравилось гулять с мамой за руку по волшебному месту. «Набери воды», — сказала Айя. Она зачерпнула воды в ладонь, подняла руку повыше, и птички устремились к ней, как крошечные дротики, пытаясь выловить попавшихся рачков. Чеда тоже набрала воды. Ей было немного страшно, но очень хотелось попробовать. Лапки рачка щекотали ладонь, и вдруг голубянки напали всей толпой, пытаясь выловить его. Их клювики забавно щипали руку, будто жуки. Что удивительно, они ни разу не промахнулись, не задевая её даже крыльями. Чеда рассмеялась, но всё равно убрала руку, немного боясь, что они всё-таки на неё накинутся. Мама, набравшая новую порцию рачков, тоже рассмеялась. Так они и стояли вместе по щиколотку в воде, живые и счастливые. Будто в мире больше никого не было. Чеда отпустила мамину руку и бросилась бегать по озеру, гоняться за птицами. Сверху их преследовали соколы, но они были куда быстрее Чеды. У них получалось поймать птичку-другую. Но вот голубая стая стала такой плотной, что заслонила Айю. Чеда заоглядывалась, восторг сменился волнением. «Мама!» Вскрикнула она, боясь, что заблудилась, и Айя раздвинула птичье облако, будто сама на ламы. «Идём, Чеда», — сказала она, протянув руку. «Пора уходить». «Я не хочу уходить, но нам придётся». Чеда помедлила, взглянув на прощание, как яркое синево оперение растворяется постепенно в бледной голубизне неба. Эта стая, похоже, была на море, глубокое, волнующееся море. Чеда обернулась к маме. Она не хотела, чтобы этот день заканчивался. Остаться бы тут с мамой навсегда. И все же она взялась за протянутую руку. Чеда проснулась от того, что солнце жарило немилосердно. «Я не хочу уходить», — прошептала она сухому пустынному воздуху. Чеда села. Пересохшие обветренные губы кровоточили. Воспоминания о маме и озере были такими яркими, что сперва она даже не поняла, где находится. И не помнила, когда последний раз пила. Вчерашним утром поняла она. Плохо. Особенно теперь, в пыльную летнюю жару. Мало-помалу воспоминания об ужасной ночи возвращались. О том, как Дартзада показал ей цветок Адишары, как сунул ей под нос вымученную в каком-то наркотике тряпку, набил татуировку на спине. Сделав ее кем-то, она даже не знала кем. Она взглянула на камни и песок вокруг. Место выглядело незнакомо. Попыталась определить, откуда пришла, и не смогла. В какую сторону двигалась? Может, на юг, может, на восток. Но далеко уйти точно не могла. О том, чтобы выйти обратно по собственным следам, нечего было и думать. Земля здесь каменистая, песок уже сто раз успел замести следы. Так что Чеда решила дождаться заката и тогда уж по холодку идти на северо-запад. Татуировка болела, запёкшаяся кровь стягивала кожу. Но тень была важнее. Чеда стянула рубашку и села, придерживая её над головой, как базарный тент. Она просидела так сейчас, но поняла, что больше не выдержит. Обезвоживание грозило пустынной лихорадкой, но самое главное, с нынешним закатом придёт ночь Бет-Заир. Пришлось встать и идти в сторону, которую Чеда определила как Запад. Ну и видок у неё, наверное. Тощая, как шакал, грудь на показ, голова кое-как обёрнута рубахой, на спине кровавая татуировка. Чеда постоянно искала взглядом Таурият, он был виден на лиге от города, но пустынные низины, как называл их Дартзада, играли спутниками злую шутку, скрывая город от глаз. Вот ещё одна дюна, и Чеда точно увидит Шарахай. Ещё одна. Кто-то рассмеялся вдруг прямо над духом нечеловеческим смешком. По спине пробежал холодок. Чеда знала этот звук. Костоломы. Чёрные шуты. Большие гиены, стаями охотившиеся на лошадей, газелей, крупных красных ящериц и неудачливых путников. Она потянулась к поясу. «Нож. Почему не взяла нож?» «Стой, Чеда, думай!» Может, есть способ от них спрятаться. Вдалеке темнел ряд камней, невысоких, но залечь за них можно было. Или найти пару мелких камушков, чтобы отбиваться. Она рванула вниз по дюне, борясь с головокружением, но не пробежала и пятидесяти шагов, как смех раздался ближе. Оглянувшись, Чеда увидела на гребне первую здоровенную гиену с мощными лапами, коричневой холкой и пятнистой шкурой. Круглые уши и злобные глазки направлены были прямо на нее. Гиена расхохоталась, качая головой, будто находка ее ужасно обрадовала. Вот появилась еще одна гиена и еще. Каждая больше предыдущей. Гоженова ухмылка, да они с пони величиной. Чеда побежала быстрее. Костоломы бросились за ней, хохоча. Набегучая допыталась искать камни и, засмотревшись, свалилась в сухую канаву вади. Вьющуюся под камнями потянула лодыжку. Смех приближался и пришлось встать, но, к счастью, под рукой оказались два камня величиной с кулак. Было что бросить в гиену, вырвавшуюся вперёд. Камень попал той в плечо, тварь взвизгнула, но не остановилась. Второй камень пришёл с ей прямо в голову. Чеда побежала снова, с каждым шагом теряя надежду. Костоломы догонят её и убьют. Сначала будут покусывать за пятки, потом вцепятся в щиколотки и, повалив на песок, примутся долго рвать на части мощными челюстями. Среди выбеленного песка в густой тени камней уже кто-то лежал. Вот он поднял голову, заметив Чеду. Встал. Волк с белой шкурой. И вся его стая. Не успела Чеда добежать до камней, как что-то тяжёлое сбило её с ног. Она заорала, пинаясь, ударила ногой чёрную морду. гиений виск тут же превратился в рык, но тварь не двинулась. Расставив ноги и опустив здоровенную голову, она пристально смотрела на гривистых волков. Подбежали отставшие гиены, у одной кровь из разбитого лба заливала глаз. Чеда встала и медленно попятилась. Белый волк подошёл ближе. Чеда не видела его всего несколько недель, но он вырос. теперь они стали одного роста. Конечно, он был костоломом не соперник, даже с одним вряд ли бы справился. Но стая встала рядом с ним. Зубы оскалины, в глотках клокочут рык. Его братья и сёстры были одного размера, даже тот страшный, со шрамами. А вот старшие возвышались над чедой на целую голову. Раненая гиена была мощной, здоровенной. Не сводя глаз с белого волка, она двинулась к Чеди, давая понять, что это потерявшаяся девчонка ее добыча. Но волк в ответ подошел ближе. Не успела гиена напасть, как он прыгнул, рыча и целясь в ее шею. Гиена сперва отступила, но вдруг бросилась вперед. Они с волком сцепились на песке, какое-то мгновение это походило на поединок. Но вот остальные волки тоже бросились в атаку на гиен. Волк со шрамами был самым диким из них, он дрался, как в последний раз, и гиены дрогнули. От природы они не были храбрыми зверями, к тому же волки превосходили их числом. Чёрные шуты нарычали на противников, клацая зубами, но только для того, чтобы их раненый товарищ успел убраться. Мгновение, и троица гиен исчезла за поворотом в Адии. Взрослые волки долго провожали их взглядами, а убедившись, что враг скрылся, вернулись отдыхать в тень. Молодые же остались разглядывать Чеду. Один за другим они теряли к ней интерес и уходили к старшим, пока не остался только Белый. «Спасибо», — сказала ему Чеда. Волк лишь поднял на нее взгляд голубоватых глаз и неспешно потрусил обратно, но не к своей стае, а на вершину Бархана. Чеда последовала за ним, не зная, куда он ее ведет и ведет ли вообще. С верхушки она разглядела далёкую тёмную линию, бегущую сквозь пески. «Хадда! Если идти вдоль неё, она приведёт к шарахаю!» Волк больно куснул Чеду за щиклотку, убеждаясь, что глупая девчонка побежала куда надо, и вернулся к стае. До дома Эмре Чеда добралась на закате. Сил у неё хватило только на то, чтобы постучать. Ноги дрожали, кровь билась в висках. Уже в стенах Шарахая Чеда остановилась лишь раз напиться из колодца. Она постучала снова. Нужно где-то укрыться. а возвращение к Дарзади не хотелось даже думать. Но была ещё одна причина искать Амре. Третий раз стучать не пришлось. Дверь открыл Рафа, сонный лохматый. Но весь сон с него тут же слетел, стоило увидеть Чеду. Он оглядел улицу, видно, решив, что за Чедой кто-то гнался, Но улица была пуста, если не считать женщину в жёлтой голубии, поливающую цветы по соседству. «Боги милосердные, Чеда, входи!» Он ещё раз беспокойно осмотрелся и застащил Чеду в дом. Принёс ей воды. Его кудрявые волосы как будто ещё сильнее встали дыбом. «Что с тобой случилось?» «Эмре дома?» «Спит». «Я не сплю!» Эмре появился в проёме соседней комнаты. «Ты чё валяешься до сих пор?» Чеда попыталась говорить бодро и весело, но голос дрожал. Помогал Рафи разгружать корабль ночью. Эмре зевнул и потёр глаза. «Заработали пару селевуалов». «Не у всех же есть дядьки-аптекари». Он вдруг уставился на неё. «Чеда? Что случилось?» Он подошёл поближе, взволнованный. «Если бы Чеда не устала так чудовищно, то, наверное, расплакалась бы». «Можем поговорить?» — спросила она, бросив выразительный взгляд на Рафу. Тот кивнул. мрэ я пошёл. Как закончишь, найдёшь меня». Проводив брата, Эмре наконец обернулся к ней и кивнул на окровавленную рубашку. дарт «Дартзада тебя тронул? Я его убью!» Чеда не могла разозлиться. Пустыня словно выжгла из неё весь гнев. «Скажи, что там?» — попросила она, боясь услышать ответ. И, повернувшись к мре спиной, задрала рубашку. Ткань неприятно цеплялась за кожу, и Чеда стащила ее совсем. «Тут все в крови!» Эмре забрал у нее рубашку, смочил водой и быстро аккуратно промыл рану. Я не напиши прямо тут». Чеда встряхнулась, и на пол осела туча песка и пыли. Эмре принялся рисовать пальцем в пыли. У него получился один из старинных символов, давно уже обретших множество значений. Чеда узнала его уже по первым чертам, но ждала, пока Эмре закончит, потому что не верила, не могла поверить, что Дартзада выбрал именно это. «Что там написано?» — тихо спросил Эмре. Чеда коснулась символов пыли. Никогда ещё она не чувствовала себя такой одинокой. Этим знаком кочевники помечают ублюдков, незаконных детей. «Так вот, что Дартзада думал о ней!» Так он объявил всему свету, что она не его дочь. Она вспомнила, как мама ссорилась с Дарцзадой, как смеялась вместе с ним. Вспомнила, как он плакал, когда Айя умерла. Вспомнила множество вещей, но не нашлось там мига, когда она не чувствовала себя одинокой. Дарцзада был последним, что связывало её с мамой. Теперь и его не стало. Чеда не могла вернуться к нему, не могла его простить. Она даже не заметила, как съежилась в комок, прижав колени к голой груди и зарыдала. Эмре, да благословят его боги, осторожно обнял её, прижал к себе, покачивая, как маленькую. И, почувствовав его тёплые слёзы на плече, че-то поняла, что не одна. У неё есть семья. Пусть мама умерла, пусть к Дарзаде возврата нет, но Эмре — её кровь, а она — его».